Вы правы. Абсолютно правы. И все же проверим это. Хорошо? Вы записали все возможные магнитные эффекты из трех различных положений. Определите, что заставило солнце вспыхнуть. Аллах, гдаб Брахма, Финагл. Пусть это будут теневые квадраты. И Что бы вы не обнаружили... Не сворачивайтесь в клубок. Последовала пауза, затем... В данных обстоятельствах это обречет на смерть нас всех. Я не сделаю этого, пока остается какая-то надежда. Надежда есть всегда, помните это. Карта Гзинов наконец-то появилась в поле зрения. Она находилась дальше карты Земли. Сто тысяч миль точно направо но в отличие от нее была единой компактной массой. Под таким углом она выглядела черной линией, как и предсказывал Хинмост, возвышаясь над морем на 20 миль. Красные огоньки мигали на приборной доске посадочные шлюпки. Температура снаружи достигла 110 градусов по Фаренгейту. На большом гробу, в котором находился очми, никаких огней не было. Автодок имел собственный температурный контроль. Защитники замка, оказалось, исчерпали запасы взрывчатых веществ, однако дров у них было в достатке. Кораблю оставалось преодолеть двадцать тысяч миль. Луис? Луис выбрался из спального поля. На Хинмуста было страшно смотреть. Грива растрепана. Краска с одной ее стороны стерлась. Кукольник шатался, как будто все его суставы одеревенели. Луису захотелось пройти сквозь стену и погладить гриву кукольника, чтобы помочь тому расслабиться. — Может, в этом замке находится библиотека? — сказал он. — Может, чьми уже известно такое, чего не знаем мы? — Нэнис, да, может, ремонтная команда уже знает ответ. — «Этот ответ известен нам. Возможность изучить солнечные пятна изнутри». Голос куканика звучал холодно, словно говорил компьютер. «Вы не забыли свою догадку о гексазональном узоре сверхпроводников, вделанных в основание кольца? Скрипт может намагничиваться и управлять плазменными выбросами из солнечной фотосферы». «О-о-о!» Может быть, именно это столкнуло кольцо с его прежнего места. Плазменная струя формировалась для сжигания метеоритов, блуждающих коме даже флота с Земли или к И эта плазма ударяла в кольцо. маневровых двигателей, чтобы вернуть его обратно, не было. Впрочем, метеориты могли сделать это и без плазмы. Ремонтная команда пришла поздно слишком поздно. Итак, надежды нет. Сеть сверху не дублирует маневровые двигатели. С вами все в порядке. нет Что вы собираетесь делать выполнять приказы хорошо Буд я хинмоустом эта экспедиция сейчас бы я сдался верю. Вы предвидите что-то еще более худшее? Я рассчитал, что Солнце, вероятно, можно передвинуть. Плазменная струя может действовать как газовый лазер, превратившись в фотонный двигатель для самой звезды. Гравитация звезды оттолкнет кольцо в сторону, но даже самый сильный удар будет слишком слаб, чтобы спасти нас. К тому же излучение плазменной струи разрушит всю экологию. «Луис, вы смеетесь?» Луис действительно смеялся. «Я никогда не думал о передвижении Солнца. А вы, конечно, пошли еще дальше и разработали математическую модель». Холодный механический голос ответил. «Да, но это не поможет нам. Что же остается?» выполнять приказы сохраняйте скорость 4 мили в секунду и дайте мне знать когда можно будет попасть на посадочную шлюпку слушаюсь куканика отвернулся хинмауст одна голова повернулась обратно иногда капитуляция не имеет смысла 28 в картах зина все огни на автодоке горели зеленым светом и внутри него был жив, а может и здоров. Однако термометр навигационной палубы показывал температуру 160 градусов по Фаренгейту. — Луис, вы готовы к прыжку? — спросил Хинмоуст. Карта Марса была черной черточкой по длине голограммных окон справа. Карта Зина просматривалась гораздо лучше. За Марсом в нескольких дуговых градусах пяти тысячах миль. Лс обнаружил голубовато серая пуирной линии на фоне голубовато серого моря. Мы еще не достигли нужного положения. верно. вращение кольца будет причиной различия скоростей иглы и посадочной шлюпки. однако его вектор вертикален и мы можем довольно быстро его компенсировать. Луису потребовалась секунда, чтобы перевести эти слова в график, после чего он сказал. — Вы собираетесь нырнуть в океан с высоты в тысячу миль? — Да. — Никакой риск нельзя счесть безумным после того, как ваше безумие поставило нас в такое положение. Луис расхохотался. Кукань и куча смелости Луиса Ву... Но внезапно помрачнел. «Как еще может Экс-Хинмост снова обрести утраченную власть?» «Хорошо», — сказал он, — «начинайте погружение». Луис заказал и надел пару деревянных башмаков, стянул свою робу и снова надел ее поверх противоударных доспехов и рубашки, оставив в руке фонарь-лазер. Пустынное море приближалось. «Я готов». «Когда вперед». Одним гигантским шагом Луис преодолел 120 тысяч миль. Гзин, 20 лет назад. Луис Ву растянулся на потертом каменном фуухесте и погрузился в мысли. Эти странные формы каменные ложа называемые фуухест, использовались как скамьи во всех охотничьих парках Зина. По форме они напоминали почку и предназначались для самцов-гзинов лежавших, наполовину свернувшись. Охотничьи парки гзинов были полны хищников, и их Оранжево-желтые джунгли, в которых Фуихе служил единственным напоминанием о цивилизации. При населении в сотни миллионов, планета по стандартам гзинов была перенаселена. Парки, разумеется, тоже. Луис шел сквозь джунгли с самого утра. Устал и сейчас лежал, разглядывая мелькавших мимо туземцев. В джунглях оранжевые гзины почти незаметны. Только что никого не было, а в следующую секунду разумная плотоядная весом в четверть тонны, обнюхивая твой след. Самец гзин резко остановился, изумленно глядя на улыбающегося с закрытыми губами Луиса. Гзины показывают зубы, только вызывая противника, и на знак патриаршей защиты на его плече. Луис постарался, чтобы его было хорошо заметно. Как обычно, Гзин решил, что это не его дело, и исчез. Удивительно, как такой большой хищник ухищрялся вызывать лишь ощущение его присутствия среди желтой листвы. Следующими появились огромный взрослый самец и пушистый юнец, в половину его роста. Они разглядывали пришельца. Луис был новичок в языке героев, однако понял, о чем идет речь, когда котенок взглянул на отца и спросил, это хорошая еда. Глаза взрослого встретились с глазами Луиса. И человек позволил своей улыбке стать шире, открыв при этом зубы. «Нет», — ответил Зин-отец. «Уверены в себе после четырех войн людей с Зинами, плюс нескольких инцидентов, все несколько веков в прошлом, но все выигранные людьми...» Луис усмехнулся и кивнул. «Ты верно сказал ему, папа. Безопаснее есть белый мышьяк, чем мясо людей».